Значению спорного вопроса соответствовало и качество аргументов. Превосходство квасного хлеба доказывалось тем, что он есть хлеб живой, одушевленный, ибо имеет в себе соль и закваску, сообщающую ему дыхание и движение тогда как латинские опресники — суть хлеб мертвый, бездушный и даже недостойный называться хлебом, будучи как бы кусками грязи. Действительное же, хотя и невысказанное основание в пользу употребления квасного хлеба, было то, что оно есть свой греческий обычай, тогда как употребление опресноков есть обычай чужой, латинский. Любить и беречь свое родное – дело естественное и справедливое. Нужно только при этом помнить две вещи. Во-первых, что своего обычая нельзя навязывать другим, для которых он не свой. А во-вторых, что есть на свете нечто высшее своего и чужого, и настоящее место этому высшему во Вселенской Церкви Божией. Итак, Византизм уклоняется от полноты христианства не в том, что почитает Церковь как сверхчеловеческую святыню, сохраняемую преданием, ибо она такова и есть прежде всего, а в том, что, выделяя элемент предания из жизненной целости Вселенской Церкви, он ограничивает самое это церковное предание, приурочивает его к одной части Церкви и к одному давно прошедшему времени превращает вселенское предание в предание местной страны. Это центробежное движение в церкви не остановилось на византизме, но последовательно шло дальше. После того, как вселенское православие превратилось в византийское или греко-восточное, из этого последнего начали выступать новые национальные обособления в этом отношении наш русский раскол старообрядчества есть лишь дальнейшие последствия византизма в этом его историческое оправдание когда византия была царствующим градом самостоятельным политическим центром христианского востока и греки византийские были главным господствующим народом в православном мире тогда на этом основании а другого не было, Константинополь получает центральное значение и в церкви восточной. Патриарх Константинопольский называет себя Вселенским. Частное византийское предание возводится на степень Вселенского и безусловно обязательного, и православная церковь для восточных христиан становится синонимом церкви греческой. Но вот в XV веке с падением константинополя и с освобождением россии от татар политический центр христианского востока переходит из византии в москву господствующим народом вместо греков становится русский на тех же самых исторических основаниях на которых константинополь как царствующий град объявил себя вторым римом полноправным преемником первого древнего рима На тех же самых исторических основаниях новый царствующий град православия Москва могла считать себя полноправной наследницей всех преимуществ и притязаний Византии. То чувство политической и национальной гордости, с каким прежде византийские греки смотрели на древний Рим, Впавший, по-видимому, в варварство, такое же чувство теперь, по справедливости, могло явиться у московской Руси. После того, как она отразила и сокрушила того самого могучего врага, подыга которого бессильно склонилась Византия. Россия, принявшая православное христианство из Византии, получила его в том виде, который оно имело там в X и XI веке. Вместе с православием Россия получила и византизм, то есть смешение вечных и существенных форм церкви с временными и случайными, вселенского предания с местным. Но раз было принято такое смешение, и местной форме предания приписано безусловное вселенское значение, то, естественно, возникал вопрос, почему же это значение должно принадлежать именно греческому местному преданию, а не русскому. Именно теперь, когда греки утратили все свое прежнее действительное преимущество, и когда явилось даже опасение, что под мусульманским владычеством им трудно сохранить чистоту православия что они могут стать шатки в самой вере, как это уже случалось прежде с египетскими и сирийскими христианами. В таком случае истинное благочестие должно сохраниться только в России, находящейся под благочестивыми государями. В таком случае истинным православным преданием должно почитать местное предание русской, а не греческой церкви. И вот подобно тому, как в девятом, xi веках исключительный патриотизм византийских греков заставлял их видеть сущность православия в квасных хлебах и небритых бородах греческих священников, точно так же в xv 17 веках такой же исключительный патриотизм московских людей заставил и их видеть сущность православия в самых незначительных местных особенностях русского церковного обычая. Эти особенности, каковы бы они ни были сами по себе, становятся неприкосновенной святыней. И на место веры Христовой, вечной и всемирной, в умах этих благочестивых людей незаметно становится старая русская вера. С точки зрения Вселенской Церкви дело русских староверов было неправо, как это мы имели случай показать в другом месте. Но были ли они неправы в историческом смысле по отношению к своим прежним, а отчасти и теперешним противникам, это другой вопрос. Относительная правота старообрядцев признана самой русской церковью, которая в учреждении так называемого «единоверия» узаконила те спорные обряды, которые были прокляты на Московском соборе 1667 года. Для пользы и чести нашей церкви желательно, чтобы принцип «единоверия» был проведен с полной последовательностью – Обстоятельные и вполне убедительные исследования этого предмета можно найти в почтенной книге Филиппова Современные церковные вопросы. Дело в том, что прямые противники наших староверов, патриарх Никон и его приеженцы, стояли и стоят вовсе не на точке зрения Вселенской церкви, но так же, как и раскольники на точке зрения местного буквализма но только не московского, а византийского. Известны слова патриарха Никона «По роду я русский, но по вере и мыслям грек». Если можно быть по вере греком, вместо того, чтобы быть просто православным христианином, то отчего же не быть по вере русским? Старая русская вера не должна иметь силы перед вселенской, кафолической верой. Но перед старой греческой верой она имеет все права. В деяниях Московского собора 1654 года рассказывается, каким образом патриарх Никон начал то исправление церковных книг, из-за которого произошел наш раскол. В этом рассказе с полной ясностью можно видеть сущность тех воззрений, которых держался московский патриарх, и истинный характер нашего церковного спора. Входя в книгохранительницу, Патриарх Никон, обретет ту грамоту. В ней же писано греческими письмены, Какой и коим образом в царствующем граде Москве На чаша патриархи Поставлятиса. Написана же сия грамота в лето 7097 года, То есть в 1589 году. И обретеющие книгу, писанную собору вселенских патриархов, греческими же письмены. Беже собор той в Новом Риме, в Константинополе, в лето семь тысяч то есть в 1593 году. В коей книзе соборные глаголы Сицевы. Яко понеже убо совершения прият православных церковь, Не токмо по разумия и благочестия догматам, Но и по священному церковных вещей уставу, Праведно есть и нам Всякую церковных ограждений на вину потреблять, И я же, наученная невредима, Без приложения же коего-либо и отъятия приемлющим. И якода во всем великая Россия православная Со вселенскими патриархи, то есть греческими, согласна будет. Прочтет же сию книгу государь святейший патриарх Никон Страх велик в паде. Не есть ли что погрешено от их православного греческого закона? И в нуждных рассмотряти, еже есть символ православной веры. Верую его единого Бога и прочее, и узре на саке святительском, Его же от грек в царствующий град Москву прежде 250 лет принесе фотий российский митрополит, символ православной я веры изображен греческими шитыми письменами во всем согласующейся святей Восточной Церкви. Потом узре той же символ в московских, в новых, в печатных книгах, и много обрете несогласия. Известно, в чем состояли эти многие несогласия, испугавшие патриарха Никона. Во втором члене вместо «рожденно-несотворенно» в московских книгах было напечатано рожденно А не сотворенно, то есть с прибавкую союза А. В седьмом члене вместо его же царствию не будет конца в московских книгах стояло его же царствию несть конца. В восьмом члене вместо и в духа святаго Господа животворящего в московских книгах читалось и в Духа Святаго Господа Истинного и Животворящего, то есть с предлогом Истинного. Та же и святую литургию рассмотрев, в ней ово прибавлено, ово жалтья то и превращено. По сем и в иных книгах узре многое несходство. Все эти многие несходства в иных книгах были того же рода, как и указанные в символе. Никон, будучи, как сам он свидетельствует по вере грекам, вполне разделял то основное заблуждение византизма, что «совершение» прият православных церковь, и хотя трудно было бы определить, когда же именно она прият совершение, но он твердо верил, что это произошло когда-то в Византии, и что это совершение обнимает собою решительно все в церкви и не допускает изменения в малейших подробностях. Так, по его словам, скрижали. «Страшна заповедь их, святых вселенских соборов, равне подлагает анафеме и прилагающего, и отъемлющего, и применяющего наименьшие письма. Даже едину черту или иоту еже есть в символе. Яко отнюдь не подобает в символе веры, или мало что, или великой, или гласа, Не склада там положенного Предвязати или применить и но цело подобает хранить и то всею силою и вниманием окизиницу ока, да не под анафему, то толиких и толь великих святых отец себя подложим. Для патриарха Никона точность буквы, и именно буквы греческой, была непременным условием православия. Где же его преимущество перед староверами? которые условием православия ставили также точность буквы, только не греческой, а русской. Они были неправы перед вселенским православием, сводя его к местному русскому преданию, но лучшим оправданием для них служили их противники, которые, объявляя это русское предание ересью, сами отождествляли вселенское православие с таким же местным преданием, только не русским, а чужим, греческим. Русский раскол был естественным плодом и законным возмездием византизма. Другой, более чувствительный для византийцев урок получили они на наших глазах в расколе болгарском. Начало болгарского церковного вопроса относится к временам отдаленным. В IX веке, ровно тысячу лет тому назад, константинопольский патриарх Фотий Всячески старался ввести исключительно греческую иерархию среди новокрещенного болгарского народа, всеми мерами вытесняя латинскую иерархию, присланную папою Николаем. В то время разделение церквей еще не свершилось, и Рим признавался православным и на востоке. Но для византийцев Фотия дело было не в православии, а в греческом православии точно так же, как для римского папы в православии латинском. Через тысячу лет это греческое православие оказалось слишком тягостным для болгар, и они захотели устроить свое болгарское православие. В этом предприятии они руководились, конечно, не церковными, а исключительно национальными и политическими интересами. Еще до разрыва с Константинопольским патриархатом болгары в своем стремлении к полному национальному обособлению дошли до такого противоцерковного и противохристианского требования, чтобы в городах со смешанным населением, греческим и болгарским, было по два епископа. Свой особый для греков и свой особый для болгар. Ввиду этого Константинопольский собор 1872 года справедливо осудил болгар за филетизм, то есть за внесение в церковь племенных делений и распри. Но как в деле русского раскола Никон и его последователи были правы, осуждая староверов, предпочитавших русское двуперстие и русского Иисуса, Церковному единству, но вместе с тем были неправы, когда сами единству церкви предпочитали греческое Трое Персти и греческого Иисуса. Точно так же и отцы Константинопольского собора, справедливо осуждая болгар за их болгарский филитизм, напрасно позабыли осудить свой тысячелетний греческий филитизм. После того, как их предки подменили вселенское православие византийским эллинизмом, другие уже по их примеру стали подменивать его русизмом, болгаризмом и так далее. Русские и болгарские раскольники только прямее и решительнее своих византийских предшественников поставили вопрос о народности в церкви. Это их заслуга. Но не у них должно искать правильного решения этого вопроса. Такое решение содержится в апостольском учении о церкви, как в живом теле Христовом. Согласно этому учению, все христианское человечество представляет собою один многообразный и во всех своих частях солидарный организм. И так как человечество состоит из племен и народов, то эти племена и народы являются как великие органы вселенского организма, в общей жизни которого каждый орган находит свободное место и для своей особенной жизни, восполняя собою все другие органы и ими восполняемые. При таком взгляде, понимающем единство не как однообразие, а как полноту и целость, при таком взгляде – Нет места ни космополитизму, ни национализму в церкви. Народные особенности. Местные церковные предания не могут обусловливать собою истинной веры и церкви. Но вместе с тем эти особенности не суть что-нибудь безразличное и ненужное. Напротив, они представляют желательное и в своих пределах неприкосновенное проявление церковной свободы и разнообразия вселенской жизни. Ни одному народу не может принадлежать в церкви исключительное преобладание и господство. Но вместе с тем, ни один народ не есть пустой и безразличный материал церковной жизни, но каждый представляет собой определенный деятельный орган вселенского тела Христова. По апостольскому учению, все человечество имеет общую задачу, одно общее дело – осуществление царства божие в мире для этого великого дела требуется разделение исторического труда это требование исполняется благодаря многообразию племенных и народных характеров и сил причем каждое племя и каждый народ имеет свою особую долю в общем деле разрабатывает особую сторону общей задачи для всецелого исполнения этой задачи Для совершения дела Божия необходимо разделение труда и согласие трудящихся. Вот истинное решение этого вопроса.